10 марта Ясная поляна. Здоровье хорошо. Ходил пешком, приехал Чербаков и вечером Илья Игорчаков. Александр Петрович призвал меня к экзамену. Я сначала замялся, не мог победить недоброго чувства, но потом справился, писал эпиграфы и поправил конец. Комментарий седьмой. В статье ⁇ Одумайтесь ⁇ каждой главе предшествуют эпиграфы из сочинений выдающихся мыслителей. Конец комментария. Пропустил день. Нынче 12 марта. Ясная поляна. Здоровье хорошо. Все поправляю о войне и недоволен. Ходил пешком. Вчера была Ренской. Нынче Ольга приезжала советоваться. Жалко. И не знаю, что советовать. Читала Николаю I. 13 марта. Ясная поляна. Здоров. Ездил верхом. Чудная погода. Дополнял о войне получше. Записать что-то было, забыл. 14 марта. Ясная Поляна. Здоров. Приехали буланжей Варенька. Поправляла войне и немного божеское и человеческое. Ходил гулять. 14 марта. Ясная поляна Здоровье хорошо, по вечерам большая вялость, не работается. Ездил верхом. Мы одни. Саша и Юлия Иванна. Письмо от Тани. Писала войне, все не кончил. Лучше. «Кое-что надо записать, но нынче поздно. Думается хорошо. День пропустил. Нынче пятнадцатое. Шестнадцатое марта. Ясная поляна. Если бы жить. Очень не здоровится. Сердце слабо. Перебои и боль. Гулял. Холодно. Писал о войне. Почти кончил». читал Мендеберан. Очень интересно мне. Комментарий восьмой. Эрнст Навиль. Мендеберан, его жизни мысли. Париж, 1874 год. Конец комментария. Очень интересно мне. 17 марта, Ясная Поляна. Если бы жить Все пишу о войне. Кажется, кончил. Здоровье лучше, но не совсем. Тяжесть в груди. Написал письма все. Ездил верхом. Есть что записать, но до другого раза. 18 марта. Ясная поляна. Если бы жить. Пишу 19-го. Вчера не записал. Ходил пешком. Лишнее съел и не здоровилась. Думаю, что кончила войне. Дал переписывать. Читал Майн де Биран и Николая II. Ясно стало, что весь интерес Николая Первого в том, чтобы показать подлость тех, которые отстали от товарищей для успеха. Ростовцев, Шипов, Блудов. Это каналья, эти злодеи. 20 марта, Ясная Поляна. Не совсем здоров. Вчера написал вторую часть «Божеского и человеческого». Недурно. Нынче поправлял и прибавлял о войне. Тоже лучше. Вчера ездил верхом, нынче ходил пешком и очень устал. Читал письма. 21 марта. Ясная поляна. Здоровье лучше. Ездил верхом. Плохо поправляло войне. Читал Майндебиран. Записать все не удосужусь. К письму Наживину надо бы прибавить. Дело христианина не судить, а любить. Комментарий девятый. В двух письмах из Швейцарии Наживин неодобрительно отзывался о живущих там русских революционерах и толстовцах. Ответ Толстого смотри полное собрание сочинений, том 75, письмо 55. Конец комментария. Страница 170, 29 марта, Ясная поляна. Утро. Все поправляло войне. Нынче поправлял божеское и человеческое. Здоровье слабо так как должно быть, разрушаются пределы, записать надо. Четвертое. Живо представил себе тот внутренний мир тайный, одному владельцу его известный, какой есть во мне, во всех людях, в Машеньке-сестре, Соне, Старике-раскольнике и других. Не писал пять дней. Нынче пятое. Все время не болен, но слаб, и нет умственной охоты работать. Кроме того, были посетители, кони и другие». Ничего за все время не работал. Записать надо. Второе. Нынче думала Николаю Первым об его невежестве и самоуверенности, о том, какая ужасная вещь то, что люди с низшей духовной силой могут влиять, руководить даже высшей. Но это только до тех пор, пока сила духовная, которой они руководят, находится в процессе возвышения и не достигла высшей ступени, на которой она могущественнее всего. Хочется писать декабристов. Комментарий 10. Третье. Все думаю об объяснении гипноза и не могу найти ясного определения. Четвертое. Нынче читал философскую книгу об этике Спинозы, Вызвало много мыслей. Комментарий 11. Обоснование этики возможно только на признании божественности природы того, что мы называем собою. Но как передать эту мысль неразвитым людям? Внушение. Хотелось бы выяснить роль внушения в жизни общества. Начал было писать «Камень угла», но не мог продолжать. «Александра Андреевна умерла». Комментарий двенадцатый. «Как это просто и хорошо. Мне очень хорошо». Комментарии. Десятый. К теме декабристов Толстой обращался дважды: в 1860 и 1877-1878 годах. Сохранилось начало широко задуманного романа том третье настоящего издания. В 1904 году в связи с чтением материалов у Николая I Толстой вновь хотел взяться за эту тему, однако намерение не было осуществлено. 11. Рихард Вале Краткое истолкование этики Спинозы. Вена и Ляйпциг, 1899 год. 12. Александра Андреевна Толстая умерла в Петербурге 21 марта 1904 года. Конец комментариев. 7 апреля. Ясная поляна. Немного лучше. Начал писать заключение к войне. 29 апреля. Ясная поляна. Все это время писал еще прибавление к статье о войне. Нынче кончил и доволен ей. Нынче думал очень важное. Иногда мне кажется, что это откровение истины. Иногда кажется, что это философский бред. Второе. Человек познает что-либо вполне только своей жизнью. Я знаю вполне себя, всего себя до завесы рождения и прежде завесы смерти. Я знаю себя тем, что я – я. Это высшее или, скорее, глубочайшее знание. Следующее знание – есть знание, получаемое чувством. Я слышу, вижу, осязаю. Это знание внешнее. Я знаю, что это есть, но не знаю так, как я себя знаю, что такое то, что я вижу, слышу, осязаю. Я не знаю, что оно про себя чувствуется, знает. Третье знание, еще менее глубокое – это знание рассудком выводимые из своих чувств или переданное знание словом от других людей, рассуждение, предсказания вывод наука. Первое. Мне грустно, больно, скучно, радостно. Это несомненно. Второе. Я слышу запах фиалки, вижу свет и тени и так далее. Тут может быть ошибка. Третье. Я знаю, что Земля кругла и вертится, и есть Япония и Мадагаскар и тому подобное. Все это сомнительно. Жизнь, я думаю, в том, что и третье, и второе знание переходят в первое, что человек все переживает в себе. 7 мая Ясная Поляна. Третьего дня встретила оборванного просящего прохожего. Разговорился с ним. Он бывший воспитанник педагогического института. Он митшианец, сам того не зная. Да какой убежденный! Служение Богу и ближним, подавление своих страстей – это узость нарушение законов природы. Надо следовать страстям, они дают нам силу и величие. Поразительно, как учение Ницше «эгоизм» есть необходимое следствие всей совокупности квази-научной, художественной и главной квази-философской и популяризаторской деятельности. Мы не удивляемся и не сомневаемся в том, что если в хорошо разработанную землю попали семена, и при этом будет тепло, влага и ничто не затопчет посев, то вырастут известные растения. Возможно также верно определить, какие будут духовные последствия известных умственных, художественных, научных воздействий. Второе. Мне все больше и больше кажется, что нужно и есть что сказать о причинах подавления духовной жизни людей и средствах избавления. Все тоже старое. Причина всего насилия, оправдываемое разумом насилие и средство избавления. Религия, то есть сознание своего отношения к Богу, тоже хочется выразить в художественной форме. Николай I и декабристы. Читаю много хорошего на эту тему. Несколько дней здоровья нехорошо, вял, нет охоты работать. Отослал давно о войне и жду действия, хотя знаю, что никакого не будет и не следует ждать. Комментарий 13. Статью «Одумайтесь» Толстой отослал 8 мая Владимиру Григорьевичу Черткову в Лондон для опубликования, но в последующие дни он снова ее дорабатывал. Конец комментария. Страница 172.